Глава шестая Не глядя, пролистываю все поместья, мастерские, укрепления и выбираю. Имя Чертеж туалета уличного типа сортир Описание И заиграет снова на весь мира «Somebody Unstalked Me» Позволяет построить деревянную туалетную кабину для естественных нужд Исключает распространение любых неприятных запахов и звуков Итог жизнедеятельности перерабатывается системой в удобрении, ускоряющей рост растений. Время постройки – 24 человека часа. Кто-нибудь может вполне себе заявить, что я спятил. Мол, на фоне стольких великолепных вариантов я взял и выбрал грёбаный туалет. Однако, этот кто-нибудь не учел, что это относительно современный, мать его, туалет. Пока мы живем в цивилизации, то очень легко привыкаем к определенному уровню комфорта. Чистая вода, еда в ближайшем магазине, общественный транспорт или личный автомобиль, одежда, средства гигиены, бесчисленные источники развлечения. Когда тебя окружает столько возможностей, то незаметно начинаешь ощущать их как нечто обыденное, то, что тебе положено уже по праву. Вот только стоит этот комфорт разрушить, убрать все возможности и блага, как сразу начинается сущий ужас. Как можно жить без туалетной бумаги, свежей выпечки в магазине или же без доступа к интернету, сериалам и играм? Так и сейчас. Система вырвала нас всех из современного мира, макнула головой в дикую природу и заливисто расхохоталась. Когда нас было четыре человека, то бегство в кустике еще можно было упорядочить. Но такая толпа в закрытой долине, когда через чистокол надо перелезать по лестнице. Ну и лично для меня даже простой деревянный сортир был частичкой прошлого мира. Каких-то приличий и уважения к себе. Да, это не классический белый трон, но раз не жили богатые до этого момента, так и смысл начинать, правда же? Кроме того, меня привлекает забавный пункт в описании чертежа. Производит удобрения. То есть мы можем заметно облегчить ситуацию с приживаемостью будущих культур, используя эти самые удобрения. Как по мне, одни только плюсы. А беря во внимание то, что наша основная продукция – это картофан, то еще и стратегически верное решение. Следующим я выбираю чертеж кузницы. Пускай металл мы не нашли, но ждать до следующего уровня развития поселения я не могу. И если частокол мы смогли построить собственными руками – то с кузницей точно не справимся. Понятия не имею, как она должна быть правильно устроена. Главное даже не стены, а печь, наковальня и прочие инструменты, которые идут в комплекте. Имя. Чертеж базовой кузницы. Описание. Кольцо всевластия в такой не выковать, но тебе ведь и не надо. Кузница со стандартным набором инструментов для ковки. Для полноценной постройки потребуется чертеж любого вида печи. Время постройки – 72 человека часа. Как можно жить без кузницы? Каждый, кто играл в любую стратегическую игру, тот знает, что без нее не создашь маломальски приличных солдат. А без них невозможно покорить мир. Если же говорить серьезно, то нам зарез требуются инструменты. Не топоры или пилы из камней, скрепленные веревкой, а полноценные металлические инструменты. Хоть из меди, хоть из бронзы, хоть из железа зависит от того, что мы сможем раньше найти. И еще я очень беспокоюсь из-за соседей. Точнее, из-за возможных войн с соседями. Если таковые произойдут, нам не обойтись одними рогатинами, рогатками и плетенными щитами. Все эти самоделки годятся только для противостояния с такими же бомжами, как мы сами. Против действительно серьезного противника все эти предметы не принесут совершенно никакой пользы. Британская империя во время колонизации доказала – что технологии возобладают надчисленным превосходством. Даже десятки тысяч зулусов, как и многих прочих аборигенов Африки, не сумели ничего сделать вооруженной армии англичан в пару тысяч человек. Да, те имели при себе винтовки, артиллерию и даже первые прототипы пулеметов Гатлинга, но сам факт. Сомневаюсь, конечно, что наши соседи будут обладать огнестрелом, иначе какой толк системе пихать нас рядом друг с другом, Но вот неприятно удивить те определенно способны. И я хочу быть во оружие настолько, насколько это возможно. Не плетеные щиты, а сделанные из металла. Не заточенные рогатины и примитивные копья, а настоящие пики, мечи и другое оружие. А еще доспехи. Сейчас мы беззащитные для любого плевка. Это необходимо исправлять. Шлемы, наручи, наколенники, панцири. Эх, мечты, мечты. Третьим и последним чертежом становится мастерская кожевника. Здесь же все просто. С партией необходима одежда. Нормальная одежда, а не те обноски, что на нас находятся. Хрюша и так едва вывозит задачу с подшиванием наших прикидов. Многочисленные бои с кабанами, тушканчиками, стайсой и мышью не сказать, что благоприятно сказались на состоянии моей же рубахи, штанов и лаптей. У Михалыча и Малова ситуация близится и вовсе к катарсису. Им ведь система не выдавала ничего в их комбинезончиков. Оттого они сейчас щеголяют в костюмах ателье высокой моды Коко Хрюшель, больше смахивая на пещерных людей. Остальные пока донашивают тряпье из той одежды, которая была на них в момент перехода. Разве что мышь носит серое платье, больше похожее на балахон. Его она получила за убийство Сутулова. Характеристики были аналогичны моей рубахе-выживальщика. Самое простейшее одеяние от системы. Но и такие шмотки она подкидывает нечасто. У меня лежат в неприкосновенном запасе две рубахи, одни портки и лапти, которые мы получили из бронзовых коробочек. Но учитывая рост народа-населения, они погодно не сделают. Короче говоря, очевидно, что без новых комплектов одежды мы очень скоро станем походить на поселение нудистов. Или что-то близко к ним. Я какое-то время сомневаюсь в выборе между кожевиной мастерской и ткацкой. Но по здравому рассуждению решаю, что ткать можно попробовать и самостоятельно. Простейший ткацкий станок изготовить дело нехитрое. К тому же неизвестно, получится ли пряжа из шерсти тушканчиков. А вот шкур у нас достаточно. Мало того, что поросята подрастают, еще и их родственники по лесам бегают. Будет повод для фарма. После нападения Стайсы борьба с клыкастами свиньями кажется совсем простым делом. Имя – чертежка живенной мастерской. Описание – фраза «не в своей шкуре приобретает новый окрас». Мастерская совсем необходимым для выделки кожи. Требуется профессия швея первого уровня. Время постройки – 72 человека часа. На этом выбор завершается. Список перестает манить меня массой важных и интересных вещей, которые я уже не получу в ближайшем будущем. Немного подумав, решаю сразу открыть и золотую коробку, выпавшую мне за повышение класса. Озарив все вокруг ярким светом, из коробки выпадает... чертеж. Да вы серьезно? Система, ты таким образом меня мотивируешь на стройку века? Вот только стоит мне посмотреть на сверток, как я непроизвольно раскрываю рот. Имя. Поместье лорда. Описание. Символ поселения и его лидера. Сосредоточение могущества и центр власти. Последний оплот жителей. Поместье лорда позволяет взаимодействовать с прочими поселениями и их лордами, а также влиять на них через систему. Поместье лорда позволяет нанимать специалистов. Поместье лорда развивается при переходе на новый уровень поселения. Время постройки. 144 человека часа. И как это понимать? Полагаю, система имеет в виду именно следующий виток поселения. Не просто стоянка, а быть может, деревня, поселок, лагерь. Гадать можно до бесконечности. Интересно, как можно будет взаимодействовать с прочими поселениями? Принимать послов? Заключать договоры? Вот построим и изучу этот вопрос. Заметив, что Михалыч и Мышь возвращаются с экскурсии, зову мужчину к себе. «Что такое, старшой?» – спрашивает он. «Да вот, выдаю тебе план работы на ближайшее время. Передаю Михалычу четыре чертежа, которые он внимательно и деловито осматривает. Как раз будет чем занять наших новеньких, помимо копошения на плантации». И, как и подозревал, стоит тому наткнуться на описание сортира, как его челюсть непроизвольно падает. «Это же...» С надеждой в глазах обращается он ко мне. «Твои глаза тебя не обманывают, друг мой. Важно кивай ему». Мужчина прижимает к себе чертеж, как самое драгоценное сокровище. «Я не подведу. Все будет сделано в лучшем виде. К завтрашнему...» В нем моментально вспыхивают азарт, волнение. «Нет, сегодня же». И я полностью разделяю его переживания. «Принимайся за эту архиважную миссию». Опустив руку мужчине на плечо, я благословляю его со всей серьезностью. «Вся Спарта взирает на тебя с надеждой. Бери себе всех, кого сможешь, и принимайся за стройку». Михалыч судорожно сглатывает подступивший ком и, кивнув, чуть ли не бегом возвращается к новеньким, над которыми все еще бдит мышь. «Внимание, товарищи алкоголики, хулиганы, тунеядцы! Кто хочет поработать?» «Последнее, что я слышу издалека». А следующее утро ажиотаж от появления нового туалета уже принимает приемлемые формы. А то ведь вчера в очереди стояли. И орали изнутри. «Занято!» Исключительно ради развлечения. Вообще конструкция представляет собой классическую деревянную будку, как из мультфильма об одном зеленокожем социопате-одиночке, что проживал на болоте. Чуть кривая крыша, толстые, плохо ошкуренные дощечки в качестве стен – а также окошечко на двери почему-то в форме сердечка. Единственным отличием оказывается табличка, которая сама по себе появилась на двери. «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Угу. Очень тонкий юмор в исполнении системы, кто бы сомневался. Однако меня больше поражает то, что утром рядом с кабинкой появляется холщовый мешок с удобрениями. Все, как и сообщила система. «Имя – дешевое удобрение». Описание. Система, конечно, великая и всемогущая, но даже она отказывается работать в данной сфере деятельности. А посему ее лучшие субподрядчики снабжают ее ассортимент данными удобрениями. Дешево, но сердито. Повышает приживаемость растений на 10%. Удобрения немного, и этот ценный ресурс я решаю использовать исключительно для яблонь. На них как раз созревает первый урожай. Каждое дерево дает от 4 до 8 плодов разных рангов. Большая часть из них, конечно, оказались мусорного ранга, то есть простыми, утоляют голод ненадолго и все. Но вот уникальные яблони приятно удивляют, дав в общей сложности 4 уникальных и 6 редких яблок. Все простые идут в наши рационы в запас, а вот те, что повыше уровня, мы сажаем. И стоит отметить, эффект удобрений тут же дает о себе знать. Из десяти плодов приживаются пять яблонь, две уникальные и три редкие. Фактически, ровно половина. Как по мне, это отличный результат. И серьезное подспорье для выращивания новых видов культурных растений. Осталось, правда, их раздобыть. Сущая мелочь в самом деле. Сейчас же я наблюдаю за тем, как наш молодняк копается на поле под чутким руководством Хрюши. Несмотря на то, что в планах у нас «Великая стройка», После возведения сортира процесс неожиданно забуксовал. Ударный труд привел к тому, что в поселении закончились все запасы древесины. Каждое строение требовало ресурсов, в основном дерева и камня. Поэтому кожевенная мастерская ждала своего часа. Заготовкой древесины занимаются мышь с Тохичем. Причем магичка подошла к делу творчески. Направляя поток жара, она буквально срезала дерево у земли. Тохичу оставалось только обрубить сучки, и ствол был готов для транспортировки в Спарту. Этим тоже займутся новенькие, когда засадят картошку увеличивающиеся плантации. С этого дня мы решили сажать по 40 кустов. Это позволяло запасать каждый день более сотни клубней. Надо было заполнить закрома, разграбленные стайсой. Плюс, где-то в глубине души, я надеялся, что первые из встреченных соседей будут мирными, и с ними удастся завязать торговлю. А вообще... Пора заниматься делегированием полномочий. У нас в отряде вполне четко вырисовываются два руководителя среднего звена. Михалыч взял на себя все, что связано со строительством и ресурсами. Я уже не раздумывая отдаю ему чертежи и людей, а он сам справляется с остальным. Хрюша занимается хозяйством в самом широком смысле этого слова. Она руководит работами на грядках и с животными, выделывает шкуры тушканов и шьет из них одежду – Следит за тем, чтобы всегда была готова еда, и никто не остался голодным. Трудится, не покладая плетки. Я уже замечаю, что между этими двоими вспыхивает конкуренция за рабочую силу, и они азартно ходят по лагерю с мыслями «Кого бы припахать?». Есть еще и третье направление – военное дело, которым занимаюсь я. И мне тоже для этого нужны люди и время. Так что размышляю о том, что пора проводить с утра летучки, на которых планировать день и делить наши чахлые человеческие ресурсы на все потребности. А пока я наблюдаю, как движется трудовое воспитание подрастающего поколения. Богучаров сутулился и бубнит себе подно, словно старый дед. За что получает плетка довольный Даниэль до Захрюша. Дженни и Батан работают спокойно и усердно, никак не провоцируя девушку на дополнительную мотивацию. Чего нельзя сказать о Патрике? «Это издевательство над работниками!» Вскидывает он кулак к небу. «Физические наказания запрещены в большинстве цивилизованных стран! Я буду жаловаться! Где у вас записывают в профсоюз?» «Ой, дурак!» «Во-первых, это исключительно для мотивации. Скрещивает руки на груди Хрюша, то есть госпожа-надсмотрщик. А во-вторых, профсоюзов не существует. Это сказки рептилоидов». И тут же блондин получает новый удар плеткой. Но разве она может задушить его праведный гнев? Нисколько. «Беспредел! Самоуправство! Волентаризм! Я буду жаловаться лорду! Я отказываюсь батрачить в таких условиях!» Даже получая по заднице и бегая по полю, он продолжает требовать справедливости. «Мне не оговорили оклад, премии, даже сверхурочные не учли! Возмутительно!» Чем доводит Хрюшу до белого коления? «Тогда вот тебе и премия!» И снова меткий удар по пятой точке Потлатова. «Помогите, хулиганы зрения лишают!» Патрик, не выдерживая позора, обращается в бегство. Но его рельефные мускулы из прошлой жизни в мире системы не значат ничего. Хрюша нагоняет свою жертву, а после едва ли не вбивает того в землю лицом за то, что из-за него она взмокла и испортила прическу. Взвыв, Патрик просит пощады, признает свою неправоту и отправляется на поля страдать без отпускных и сверхурочных. Усталая Хрюша садится рядом со мной. Я протягиваю ей бурдюк с водой. Она моментально присасывается к нему, словно путник, пробывший неделю в пустыне Сахара. «Это уже выматывает», — жалуется девушка. «Сначала было смешно, но мои руки не созданы для того, чтобы махать плеткой целыми днями». «Неужели стало настолько тяжело?» — интересуюсь я. «Не со всеми», — вздыхает Хрюша. «Но эти двое меня вымораживают». И я даже догадываюсь, про кого она говорит. Богучаров и Патрик. Иных кандидатов и быть не может. «А что по остальным скажешь? Как они тебе?» «Спрашиваю у нее, забирая бурдюк». «Нужно будет его снова наполнить. Эх, нам бы самовар какой, или чайник». Ну, увы, лишнего чертежа не завалялось. Хотя есть же еще коробка у Михалыча. Следует проверить, открывал ли он ее, а то из памяти вылетела. «Ну, как сказать». «Нормальные. Дженни и Батан прилежные, особо не протестуют». Пожимает она плечами. «Дашь задачу, не тупят и делают». «А третий что?» Удивляюсь, что девушка его выделила. Таня определенно стучит указательным пальчиком по губам. «Не знаю. Странный он какой-то». Признается Хрюша. «В смысле? Не понимаю». «В прямом. Не ворчит, не противится, не возмущается». Делает все без нареканий, причем так, словно не в первый раз подобным занимается, задумывается она. Без эмоций, как робот. Если Дженни и Батан сначала отлынивали, приходилось их плеткой подгонять, то третий... Возмущается. Знаешь, наоборот, удивляется Хрюша. Сначала спросил, зачем я их плеткой бью. Я честно ему объяснил и показал описание предмета. Тогда он просто попросил бить его в этом случае по откату. То есть каждую минуту, чтобы работа шла лучше у него. А если я на других отвлекалась, то он даже напоминал об этом. «Может, он из этих?» Щелкаю я пальцами. «Так я сразу так и подумала», — говорит Хрюша. «Даже спросила». Так он просто хмыкнул, сказал «нет» и продолжил работать, как ни в чем не бывало. Странный. Очень странный этот третий. То есть с виду самообычный. Исполнительный, нарожен не лезет, в конфликты не вступает. Не бывают люди такими правильными и незаметными. Надо взять его на заметку и присмотреться. «Эй!» Пока я думаю, Хрюша находит себе жертву. «А ты почему без дела шляешься? Иди-ка, воды принеси тушканам! И поросят накорми!» Мышь, которая проходила мимо по каким-то своим мышиным делам, замирает в удивлении. «Чего это ты раскомандовалась?» — отвечает она. «Сама накорми, что расселась!» «Ты кому это сказала, старуха?» Хрюша проверенно бьет в одну точку, хотя они выглядят с мышью уже почти как ровесницы. «Да я тебя на веки удобрения разбрасывать отправлю. Будешь у меня и свинарка, и пастух в одном лице». «Толстожопой селянке я это сказала», — задиристо отвечает мышь. «Иди сама к своим удобрениям». «Не селянке, а жене лорда!» — Хрюша упирает руки в бока, вставая перед мышью. «А ну, кланяйся мне, ведьма!» «Не ведьма, а вторая жена лорда», — с вызовом заявляет мышь. «Думала, ты исключительно? Дура!» «Шурик!» — разворачивается ко мне Хрюша. «Нам надо поговорить!» «Когда я переносил всех из статуса рабов, система автоматически вас так определила. Объясняю максимально миролюбивым тоном, а то атмосфера взрывоопасная. Похоже, женщин в качестве родича она не допускает. Только рабыни или жена третьего не дано. По крайней мере, на данный момент». «Ах, вот, значит, как!» Как это водится у женщин, Хрюша слышит выборочно. «Автоматически, значит!» Между прочим, не очень-то и хотелось. Фыркает мышь совершенно неожиданно. И обе девушки, которые только что чуть не вцепились друг к дружке в волосы, встают плечом к плечу, глядя на меня. «Старшой! Лорд Шурик!» Вижу, как Михалыч машет мне от ограды. «Скорее!» «Тогда мы, — говорю обеим, — будем считать, что я принял ваши благодарности за то, что освободил из рабства. Если кто-то захочет обратно, только скажите». Переведу в рабыни в любой момент. Продолжим разговор чуть позже, дела зовут. Я ухожу в молчании и даже спиной чувствую два задумчивых взгляда. Фух, я хлопаю по спине Михалыча. Спасибо, что вызволил. Откуда? Удивляется он. Ты разве не поэтому меня звал? Нет, что он башкой. Малой вернулся.